13 октября. Опять пишу вам ночью, уже в спальне, мучимое непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А хочется мне сказать, в сущности, очень немногое, только то, что мне очень грустно, очень жаль себя, и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что вы, которого я выдумала и от которого уже... Чего-то жду, так бесконечно далеко от меня, и так мне неведомо, и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне, и так правы в этом. В сущности, все в мире прелестно. Даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфли, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль. К чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно. Так и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь. Очень прошу, напишите мне. Конечно, два-три слова, только для того, чтобы я знала, что вы слышите меня. Простите мою настойчивость. 15 октября. Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега. Моя первая карт-посталь к вам. Дальше. Севернее. Ну и город, собор, все угрюмо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь. Да, напишите мне кратко. Я очень хорошо понимаю, что вам нечего сказать мне, кроме двух-трех слов. И поверьте, Ничуть не буду в обиде, но напишите, напишите. 21 октября. Увы, письма от вас нет, а прошло уже 15 дней с тех пор, как я написала вам в первый раз. Но, может быть, ваш издатель еще не переслал вам моих писем? Может быть. Вас отвлекают срочные занятия, светской жизнь. Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скажете, что я не имею никакого права на ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к вам? Разве был, например, Хоть один Ромео, который не требовал взаимности, даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву. Оба они говорят, раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили. Это гораздо сложнее и больше. Раз я что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое. Во мне? Впрочем, не умею объяснить вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда. Впрочем, как бы там ни было, а ответа от вас нет, и я опять пишу. Неожиданно выдумала, что вы мне чем-то близки, хотя опять-таки выдумала ли? И сама поверила свои выдумке и упорно стала писать вам и уже знаю что чем больше буду писать вам, тем все необходимее будет для меня делать это, потому что все более будет усиливаться какая-то связь между мною и вами. Я вас не представляю себе, совсем не вижу даже вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я, вы...